Ни в одной педагогической книге не сказано, что должен делать учитель, если прямо под носом на первой партии возле окна сидит его сын. Володя сидел на первой парте, потому что любил сидеть на последней. На примере именно его сочинений я объясняла всему классу, какие грамматические и смысловые ошибки являются наиболее характерными. У доски я держала его очень долго и называла Кудрявцевым хотя других ребят звала просто по имени. Получалось, что я все же выделяла его, в отрицательном смысле. Володя вынужден был отвечать по литературе только блестяще. Но однажды, почувствовав, что он плавает, я задала сыну коварный вопрос о том, чего в школе не проходили. Володя умолк, а я громко сообщила ему, или, вернее сказать, всему классу «двойка кудрявцев» когда то Ваня Белов и объявил голодовку. «Всегда помни, что ты мой сын!» — внушала я Володе. «Пойми меня правильно!» Он помнил, понимал и не обижался. Но Ваня Белов понимать не хотел. Он вторгался в мой план взаимоотношений с сыном-учеником и все разрушал. Я объясняла Володе, что он должен интересоваться не только историей и древними глиняными черепками. Я внушала, что он не имеет права пользоваться подсказками или шпаргалками на контрольных по математике. А Ваня Белов доказывал сыну, что математика ему никогда в жизни не пригодится, и продолжал делиться с ним на контрольных своими математическими способностями. Я убеждала Володю в том, что точные науки — это необходимая каждому гимнастика ума. А Ваня потом разъяснял, что гимнастикой нормальные люди занимаются не более двадцати минут в день. А тут уроки, экзамены. как же это гимнастика? Я знала, что за моими взаимоотношениями с сыном следит кроме Вани еще один человек. Это был Сеня Голубкин. Есть люди, которые, увидев на вас новое платье, не поздравят с обновкой, а скажут «Все наряжаетесь, все наряжаетесь». Узнав, что вы вернулись из отпуска, они покачают головой. Все отдыхайте, все отдыхайте. А заметив, что вы хорошо выглядите, вздохнут. Все расцветаете. Наблюдая за Сеней Голубкиным, я вспоминала таких людей. Он болезненно переживал чужие успехи. Ему всюду чудились выгоды и привилегии, которыми обладают другие. Если кто-то заболевал, Сенька говорил. Ясно, решил отдохнуть. Если кто-то получал пятерку за домашнее сочинение, он спрашивал, «Что, мамочка с папочкой потрудились?» Четко сформулировать какую-нибудь мысль было для Сеньки ужасной мукой. И за эти свои мучения он ненавидел литературу, а заодно и меня. Голубкина ребята прозвали «вороном». Он словно кружил над классом, ко всем приглядываясь и всех в чем-то подозревая. Меня он подозревал в любви к сыну. Когда Володя, прихрамывая на правую ногу, направлялся к доске, Голубкин провожал его недоверчивым взглядом. А уж не притворяется ли он? Не выхлопатывает ли себе какие-то привилегии? Трудно было отыскать людей, более непохожих друг на друга, чем Ваня и Сенька. Но оба они осложняли мое и без того нелегкое положение». Наставляя свой класс на путь добродетели, я видела в Сенькиных глазах страстное желание, чтобы Володя с этого пути соскользнул. Тогда бы Сенька мог произнести фразу, которую уже давно носил за пазухой, сначала бы сына своего воспитали. Я и сама больше всего боялась, чтобы какой-нибудь Володин поступок не вступил в противоречие с моими проповедями и наставлениями. Но это все же произошло. На восьмой «В» надвигалась контрольная по математике. Решить сложную геометрическую задачу было для моего Володи почти то же самое, что для Сени Голубкина понять разницу между повестью и романом. Собираясь в то утро в школу, Володя мечтал, чтобы с математичкой что-нибудь приключилось. Я, конечно, сказала ему, что мечтать об этом бесчеловечно. Но пусть застрянет где-нибудь минут на пятнадцать, Мало ли в городе происшествий, а потом уж поздно будет писать. Но ты ведь учил? Мне это не помогает. Математичка была одной из немногих учительниц нашей школы, которые придавали значение своей внешности.